Глава пятая ⁇ Солнечный свет. Стой, стрелять буду! ⁇ Такой знакомый и привычный возглас, раздавшийся из темноты, заставил меня против воли улыбнуться, вспомнив древнюю шутку ⁇ Стою, стреляю ⁇ Вдали не Альвы, это уже хорошо. «Насчет часа бахал-соврал, а может, просто подзабыл. Поднимались мы не меньше двух. Сначала на первый ярус подземного города древних, где от вездесущих узорчатых стен меня вновь начало тошнить, а затем еще долгое время пришлось идти по бывшему серебряному руднику, пока не раздался знакомый возглас. «Кто такие?» Из темноты шагнул явно удивленный нашим внезапным появлением латник с нашивками младшего капрала. За его спиной щелкнули задвижки керосиновых ламп. В неровном свете блеснули стволы револьверных ружей пятерки латников, переградивших проход и изготовившихся к стрельбе. Непонятно только, почему они в темноте сидели, или мы так шумели, что они нас заранее услышали. Вот и подготовились, приглушив свет. «Лас Вельк, капитан наемного отряда «Черные фениксы». Срочное сообщение для его высочества Ронга Олна». «Прям срочное, и лично принцу». Не поверил Капрал, скептически изучив мое лицо. «Все время забываю, как молодо выгляжу. Вечно это против меня играет. Может, бородку отпустить. Правда, я и бриться-то толком не начал. Да и прежде с растительностью на лице были проблемы». «Я Лас Венгфрид, Внезапно пришел мне на помощь Венг. «Принц Ронг прекрасно меня знает! Немедленно проводите меня и Ласа Велька к его высочеству!» Дерзкий тон с оттенками легкого презрения, гордый взор, излучающий право повелевать. Посмотришь и сразу ясно, перед тобой высокородный фольг, а ты просто пыль под его ногами. Радуйся, что до тебя такой человек снизошел. Ботинки можешь не целовать, в просвещенное время живем, но поклониться не помешает, причем низко. С моей точки зрения маг нашел не лучшее время характер показывать. Опасно это, когда тебя под прицелом пять стволов держат. Но это я со своей недомагической колокольни сужу. Для Венга залп пяти ружей — это так, тренировка по скоростному созданию магического щита. Легко быть дерзким и наглым, когда ты сильный маг. Нет, я не завидую, разве что немного. Если младшего капрала и впечатлило упоминание фамилии правителей одного из северных герцогств, то виду он не подал. Впрочем, все же решил слегка поклониться Венгу, выказывая уважение фамилии прозвучавшего рода. Лучше лишний раз склонить шею, чем плодить родовитых врагов на ровном месте. «Сдайте оружие!» — потребовал он. И был в своем праве. Даже упадимы с неба, это было бы проще объяснить. Например, на дирижабле прилетели, но появление из-под земли… Я бы в такое не поверил, заподозрив подвох, а то и происки альвов. А кому еще такое под силу? Хорошо еще, что рунные кандалы нацепить не требует. Я бы на его месте не постеснялся подобное провернуть. Подавая пример, первым протягиваю ему свой револьвер. Да и толку с него, если порох и пули — все… Запасные барабаны для стражей, по-видимому, остались там же, где и один из револьверов. А пороховницу с запасом пули я с собой вовсе не таскаю, храню в кабине в инструментальном ящике. Но Бахал, не в укор ему сказано, в него заглянуть не догадался. Да и у остальных с боеприпасами не лучше. Что-то потеряли при бегстве, а что не потеряли, то потратили на ликанов, чтобы выиграть Венгу время на обрушение туннеля. Разоружив нас, латники окончательно почувствовали себя хозяевами положения. «Следуйте за мной!» Распорядился Капрал, бросил настороженный взгляд на Венга Фрида и чуть более почтительно добавил Ласы! Чем ближе мы подходили к поверхности, тем больше людей нам попадалось. Латники и сержанты сидели и лежали вдоль стен главного коридора. Или как там это у рудников называется? Штольня, Штрек... Не силен я в рудном деле. Непонятно только, зачем принц загнал столько народа под землю. Ответ нашелся на выходе из рудника. С момента моего последнего, он же первый, визита в долину, все разительно переменилось. Всему виной огромное количество оруженосцев и рыцарей, что заняли практически все свободное пространство, не считая несколько уцелевших строений. Боевые машины стояли так близко друг к другу, что заслоняли небо. Под ними находились навесы и редкие палатки, покрыв всю долину монотонным серо-зеленым ковром. По спине пробежали мурашки. Целый болей, если не армия мурашек. С одной стороны передо мной огромные силы, болея три не меньше. И как только они в таком количестве сумели разместиться на этом довольно маленьком пятачке пространства... А с другой, им же теперь не вырваться из долины. И источник с водой северяне все же потеряли, а без воды их судьба предрешена. Любые запасы имеют свойство рано или поздно заканчиваться. Да и будь источник, на такую ораву его не хватит. Я внимательнее всмотрелся в лица отдыхающих под боевыми машинами людей. Особой изможденности не видно, похоже, пока что с водой у людей принца все в порядке, как и с продовольствием, но и особой радости незаметно, только тревога и общая усталость. Они пока еще не отчаялись и явно надеются, что скоро придет помощь извне, но с учетом того, что на быстрое спасение можно не рассчитывать, мы и есть то самое быстрое спасение, все может очень резко измениться. Мое внимание привлекла группа магов, появившаяся из единственного сохранившегося строения старых хозяев долины, той самой длинной тюрьмы-казармы, в которой держали Бахала и моих друзей. Дойдя до вала, где дружной группой сидело не меньше двух десятков собратьев по магическому искусству, маги остановились неподалеку и постепенно, по одному человеку, начали их сменять. Деликатная задача — нельзя нарушить целостность созданного плетения. Надеюсь, среди этих магов любители альвов не затесались? Хотя круг все еще стоит, но это не показатель. Предатель не означает фанатик, готовый жизнь положить за торжество нового восхода. А вырваться из долины живым ему будет затруднительно. Смененные маги устало побрели в казарму. На их лицах читалось только два слова – сон и еда. Теперь понятно, почему северяне еще держатся. Два малых круга магов – это серьезно. Можно поддерживать постоянную магическую защиту, просто посменно меняя круг. Защищаться всегда проще, чем атаковать. А в магии этот постулат превратился в аксиому. Адепт может пусть и недолго, но довольно успешно противостоять атакам метра. Малый Круг Магов способен защитить от атак нескольких Архимагов или Большого Круга, а Большой Круг сможет не только защищаться, но и больно огрызаться. Силы Малого Круга достаточно, чтобы надежно прикрыть город по типу того же Лонгронга, где я принял свой последний бой в том прошлом будущем. А это, между прочим, один из крупнейших портов Империи. Что им стоит защитить небольшую долину? Да так надежно, что и десяток верховных с драконами, видящими и шаманами не сумеют преодолеть силу защитных плетений. Без двух малых кругов древолюбам ничего не стоило сходу взять долину, проложив путь магии верховных и огнем драконов. Или бы уже давно хрустели костями северян. Но люди Третьего Принца держатся, став даже не занозой, а настоящим колом в заднице всей армии древолюбов. Одно плохо — Они обречены. Это ловушка, из которой уже не выбраться. Вроде бы и сил не так мало. Третий принц не мелочился и согнал в долину целую армию. Армию, которая вполне может, если не победить, то хотя бы пробиться через порядки древолюбов. А те, если не дураки, не станут преследовать тех, кто прорвется. Есть только одно большое «но». То, что северян сейчас спасает, небольшая долина с довольно узким проходом, которую легко защищать малым кругом магов, Оно же их и губит. Набитом, словно сельде в бочку рыцарем и оруженосцам, негде развернуться, чтобы ударить единым фронтом. Не прикладывая особых усилий, древолюбы устроят силам северян бойню. Стоит хотя бы одному копью, а больше не выйдет, пойти на прорыв. А затем еще одному копью, и еще, пока копья не кончатся. Два сержанта в цветах третьего принца, стоявшие у входа в тюрьму казарму, сразу же привлекли мое внимание. Вернее, не сами сержанты, а их самоходная броня. Новенькие, только недавно вышедшие из мануфакторума в карателе, не каждый день можно увидеть. Отличные доспехи, лучшие из того, что производится в Империи. Как паладины являются сверхтяжелыми машинами, так и сержантов в карателях можно считать сверхтяжелой пехотой, Каратели в полтора раза больше стандартной самоходной брони, всех этих рейтаров и шерифов, и раза в два эффективнее. Хотя тут многое от подготовки и опыта сержанта зависит. Правда, и стоит один каратель как треть оруженосца. Именно из-за дороговизны они особого распространения и не получили. Их используют сержанты пурпурной роты, личной гвардии императора, охрана принцев до да охрана некоторых герцогов. «Вышли с нижних ярусов», — доложил сержантам, сопровождавший нас капрал. «Говорят, сообщение для его высочества». Ласы, и Гарнвельк и Венгфрид к третьему принцу», — подтвердил я, сделав знак остальным нашим спутникам держаться чуть поодаль. «Не заваливаться же нам всей толпой к его высочеству, да и не пустят. Срочные новости из Степного Стража». «Срочные? Из Степного Стража? Ждите здесь», — приказал один из сержантов. Коротко переглянувшись с напарником, он открыл дверь, осторожно заглянул внутрь. Второй в это время внимательно следил за нами, ненавязчиво поигрывая трехствольной траншейной метлой. «Какие-то они слишком настороженные. Принца что, они так давно пытались грохнуть? Или они из-за общей скученности народа нервничают? Ничем иным действия стражей не объяснить». «Лас вельк, к его высочеству!» «Я занят!» Донесся из казарма раздраженный голос. «Стоп!» «Как ты сказал?» Сержант услужливо повторил, дождался ответа, распахнул дверь и повернулся к нам. «Его Высочество воспримет. примет!» Ронг Олн, третий принц Империи Эден, сидел за столом и что-то писал. Хотя что тут можно писать, кроме завещания? Да и оно попадет в Империю только по милости Альвов, а она у них отсутствует за ненадобностью. Действительно, Лас Гарнвельк. Сказал Ронг Олн, отложив в сторону перьевую ручку, вгляделся в лицо моего спутника и добавил. «Илас Венгфрид, я почти не удивлен. Но все же, как вы тут оказались?» «Пришли через подземелье», — пояснил я, не вдаваясь в детали. «А до этого пытались пробиться к вам с крупным отрядом. Неудачно». «С крупным отрядом», — вычленил принц самое главное. «Значит...» Помощи не будет, ваше высочество. Сначала разбили оставленные в степном страже силы севера, которые я вел к долине. А затем в результате предательства погиб отряд Ласса Велька. В лес Венк, вызывая возможный гнев принца на себя: Насчет генерала-дъютанта отца, это точно. Альер Борвар погиб? Первым делом поинтересовался принц, когда Венк закончил краткий пересказ событий. Мак не пытался выгородить себя, даже слегка сгустил темные краски в своем отношении, кляня за глупость первой попытки пробиться к осажденным северянам. Благородно, но неразумно. Мне от гнева Ронга Олна ни холодно, ни жарко, карьера при дворе мне не светит. Да и желания нет лезть в этот жаба-гадюкинг. Хотя что тому же Венгу гнев третьего принца? Он служит в первую очередь роду Фрид, а правителя одноименного герцогства — «Даже на императора могут смотреть практически на равных». «Да», — подтвердил Венг, добавив что-то непонятное про нарушение магических потоков. «Это плохо. Очень плохо», — медленно протянул третий принц. «Император любил этого старика. Дурные гости, плохие вести. Что еще скажете?» Он ожесточенно потер лицо ладонями, словно хотел стереть с него напускное высокомерие. Теперь перед нами сидел не принц империи, а просто очень усталый человек, которому не помешало бы несколько часов спокойного сна. «Помощи не будет, по крайней мере, на две ближайшие декады», — добавил я. Две декады — это минимум, даже оптимистичный вариант. Пока разберутся, что к чему, известят Большую Землю и Государя Императора, дождутся ответа и ценных указаний, пока восстановят силы, магов подтянут, еще с командованием нужно будет определиться. Я бы раньше, чем через месяц, помощи не ждал. Впрочем, Империя имеет свойство действовать быстро, если очень сильно припечет. А у нас тут настоящее пекло, в котором может сгореть один из принцев. «Будут активно шевелиться, но хватит ли этого для нашего спасения?» «Ладно, кого я пытаюсь обмануть, наше спасение только в наших руках, от этого и стоит играть. К тому же блуждания по бесконечным подземным туннелям навели меня на одну мысль, даже на несколько разных мыслей». «Две декады». Поиграв желваками, третий принц устало откинулся на спинку грубо сколоченного стула. Тот покачнулся, надсадно скрипнуло старое дерево, но все же устоял. Но у нас нет этих двух декад. Вода заканчивается. Вчера я приказал слить и хор из баков двух рыцарей. Маги могут его частично очистить. Если смешать с остатками нашей воды, то вполне можно пить и не отравиться. Но и этого хватит в лучшем случае на декаду. Это при очень жестком нормировании. Да и к концу этой декады мы едва сможем переставлять ноги. «Неприятные, но ожидаемые новости. Декада — это еще неплохо. Зная, мы в Степном Страже заранее, что у северян есть еще запасы, то не стали бы так торопиться с прорывом, подтянули бы еще, если не магов, то наемников. Будь у нас под рукой в полтора-два раза больше рыцарей, то Ласс Сидман мог посчитать, что дело Альва в труба и не стал бы рисковать». «Ладно, что теперь жалеть об упущенных возможностях? Нужно действовать». «Десять дней — это не так мало». «Если нельзя спасти всю армию, то можно попытаться спасти ваше высочество и большую часть магов». Выдвинул я самое простое решение из возможных. «Каким образом?» Настороженно подобрался третий принц, ожидая не самых приятных слов. «Если оставить в долине сильный прикрывающий отряд, то есть шанс пробиться по туннелю, через который мы пришли. Потребуется магии и несколько часов, чтобы разобрать устроенный Ласом Фридом завал, под которым мы похоронили наших преследователей». «Преследователей?» — заинтересовался Ронг Олн. «Ликанов, ваше высочество», — пояснил Венг. «Раз за вами была погоня, то альвы нашли вход. Следовательно, могут встретить нас на выходе». Что-что, а -что, строить причинно-следственные цепочки принц умел. Да, это главный недостаток данного плана. Даже с учетом магов мы рискуем оказаться в схожем положении, что и сейчас. Узкий выход, невозможность задействовать все силы и поджидающие нас древолюбая. В любом случае это лучше, чем сидеть в долине, ожидая своей судьбы. Или попытка прорыва, обреченная на провал. Последнее, это не более чем простой способ быстро закончить мучения. — Риск есть, — не стал отрицать я. — Как и неплохие шансы на спасение. — Но не для всех. — Отстраненно пробормотал Третий Принц, глядя перед собой отсутствующим взглядом. — Нет, — тряхнул он головой. — Ваш план не принимается. — Вряд ли древолюбы оставят сильный заслон, — попытался переубедить я принца. — Особенно если не заметят уход из долины наших основных сил. Малый круг магов. — Я не брошу своих людей, Ласвельк отрезал Ронг Олн. «Я их сюда привел, я же должен увести. Всех!» «Слова громкие, правильные, но это просто слова, а всех мы не спасем при всем желании. Ваше Высочество!» Вновь попытался возразить я, но принц остановил меня решительным жестом. «Это не обсуждается. Найдите способ вывести нас, Ласгарнвельг. Под землей, по земле, да хоть по небу!» «Говорят, вы гений, новая восходящая звезда. Пора это доказать на практике, а не на турнирном поле». «И какой гад меня так подло оклеветал, гений, скажут тоже. Но, должен признать, идея бросить на заклание внушительную часть северян мне не особо нравится. Да, они северяне и преданы фольхам, но еще они такие же солдаты Эдена, как и я. Нужно попытаться их спасти». Может, третий принц и не самый простой в общении человек, высокомерный, как и все родовитые, неприятный и наглый, но одного у него не отнять. Он не трус. В осаждённом весноте в свое время остался, хотя мог сбежать. Семью-то сумел спасти. И сейчас не спешит воспользоваться подвернувшимся шансом на бегство. Хотя так себе шанс, если честно. 50 на 50. Если нас ликаны в подземельях чуть не настигли то кто его знает, что там альвы приготовят на выходе? Если поставят перед собой цель поймать принца, то без присмотра новый путь в руины древних точно не оставят. Да и много сил там не нужно, а увести много магов из долины, чтобы на выходе удар был сокрушающим, мы не сможем. Долина тут же падет, или альвы заподозрят неладное. Недооценивать ушастых сучек не стоит. Тут же поймут, куда это мы исчезли и где готовить теплый прием. Что же, раз план А принц отмел, то можно попробовать план Б. Возьми больше, риск огромен, как и шанс провала. Зато в случае удачи мы сможем пробиться, еще и древолюбам кровь пустим. Где есть один тайный проход, там будут и другие, начал я издалека. А древолюбы после понесенных потерь в вивернах ослеплены на один глаз. Не ошибусь, если предположу, что главное внимание они уделяют южным подступам и выходу из долины.